двумя клиньями. Старая ещё не сдавалась новому. Наши генералы негласно делились на огнепоклонников и штыколюбов. Первый упали на массированный огонь, второй на молодецкое ура, памятуя об известном афоризме Суворова, мол, пуля дура, а штык молодец. Штыколюбы не слишком-то жаловали громы пулемётов, вспоминая слова знаменитого Драгомирова. Чтобы укакушить человека, достаточно и одной пули. Но зачем сажать в него десяток пуль сразу, если его можно прикончить одним точным выстрелом? Вообще-то нет ничего труднее писать о войне. И тут даже не знаешь, кому верить историкам или очевидцам, оставившим мемуары. Авторы воспоминаний, на своей шкуре испытавшие, каково им было, доносят до нас боль своих ран и свои личные эмоции. Порою они пишут столь выразительно, словно от них, авторов, зависела судьба всей войны. Винить их за это не стоит, ибо солдату всегда кажется, что его рубеж самый главный, а враг обрушил свой главный удар именно на него. Личные впечатления в таких случаях затемняют главное. Историки, сами не воевавшие, пишут иначе. В теже кабинетов нет особых эмоций, кроме одной оправдать победителя своего и на чём свет стоит разругать побеждённого чужого. Справедливость иногда отступает перед натиском квасного патриотизма. Стиль же писания научных монографий иной. Читатель с трудом выкарабкивается из соотношения цифр. и, не имея высшего математического образования, он в них и погибает, как в трясине. Зато красноречиво звучат нумерации частей, названия никому не ведомых речушек и деревень. В голове возникает шурум-бурум от того, что тринадцатый полк занял позицию раньше срока, а тринадцатая дивизия не успела выйти к рубежу вовремя. Бывает и так, что историк — Подгоняя события под современные настроения, из поражения делает победу, и наоборот, победу врага он превращает в постыдное поражение. Август 1914 года. Моё мнение о тех днях: беспорядок и путаница рождались не в окопах, а в высших инстанциях, и чем выше стоял начальник, тем больше хаоса он порождал. Русский солдат нес главные потери даже не в атаках, а при отступлении. Когда же солдат бежит, офицеры пускают в лоб себе пули, а с плеч генералов срывают погоны. Полно всяких эмоций. В любом случае солдат, выбравшийся из кошмара боев, всаживает штык в землю и говорит с предельной ясностью. «Сволочи! Предали! Нажрали себе морды, как бураки!» А мы пять дён не жрамши, разве ж это война убийством? Тоже эмоции достоверные, но в монографиях для них не хватает места. Историк мудро погружён в каббалистику дат и цифр, выводы им заранее сделаны. Но как говорил наш маршал Жуков, нельзя судить о войне только со своей колокольни, надо взглянуть на себя и глазами противника. всякий актёр Мне-то себе, что он красавец. Но иногда полезно выслушать и мнение публики, то аплодирующий, то свистящий. Да, нет труднее занятия быть баталистом. Знаменитого чуда на Марне ещё не было, а потому Франция каждодневно требовала от русских чудес в Пруссии, чтобы Россия не забывала о союзническом долге, обязанная оттянуть от Парижа часть немецких сил. Я проезжал знакомые места, напоминавшие мне пограничную молодость, с поляками говорил на их языке, и все они, как я мог заметить, от души желали побед нашей армии. Батюшин снабдил меня в дорогу целым ворохом немецких газет, взятых у пленных. И я с немалым удивлением читал, что русскую армию сравнивают с ордами Чингисхана, желающими проработить мирную и культурную Германию. В сообщении из Франкфурта на Майне говорилось, что в этом городе уже нашли приют первые беженцы. Прусские аристократки, взывающие лично к германской императрице, чтобы она своим авторитетом повлияла на военных, обязанных отстоять их древние замки, уютные фольварки и богатые фермы. В газетных карикатурах русские изображались с косоглазыми уродами с волосами до плеч, на остриях казацких пик они поджаривали чудесных немецких младенцев. Шофёр, молодой парень, недавно призванный из запаса, гнал автомобиль по дороге на Пултуск. Он уже возил на фронт штабных офицеров, по себе знал, что творилось в Пруссии, куда недавно вошла первая армия генерала Ренненкампфа. "Грабит много?" спросил я его. "А что там грабить? Кому ты ли трюмо на себе ведь не потащишь?" отвечал он смеясь. "Вот один наш дурак шёлкую обивку спорол с мебели. Портянок себе наделал. Ну, как водится, получил по морде. А там у немцев и грабить не надо. Войдешь в дом — все открыто. Сыр, колбаса — это пожалуйста. Зато хлеба не найдешь. Одни булки. Наши ребята, особо из крестьян, без хлеба прямо звереют. А что же хозяева? «Разве не звереют, наблюдая, как вы портянки из шелка крутите? Их колбасу с сыром жрете?» «Хе-хе!» — воскликнул шофер. «Да там хозяев и не ночевало. Все драпанули так, что весь скот остался не поин, не кормлен. Свиней там туча, и все жрать просят, визжат. А как же ландштурм? Партизаны есть ли?» «Одного поймали. Пьян хуже сапожника. Залез на колокольню с ружьем и давай палить по нашим». Ну, садили его в миг протрезвел, отобрали ружьё, дали хорошего тумака и всё. Впоследствии я сам убедился, что наше командование вело себя с немцами чрезчур либерально. Пултуск поразил меня невозмутимой провинциальной тишиной, даже городовые куда-то попрятались. Над городом нависала вязкая, отвратительная жара. Возле древней синагоги, которая почти вросла в землю, словно надгробие, я зашёл в убогий ресторанчик, где полно было жирных мух, отчаянно бившихся со сналёту в оконное стёкла, а вывад ок тощих кошек встретил меня просительным мяу. Из соображений безгливости я ограничил свой обед варёными яйцами. А когда покинул ресторацию, Мой автомобиль был окружён еврейскими детьми, между ними шустро сновали дремучие еврейские старцы в чермёлках. "А ну, цадики, прикрикнул я, расступитесь". Как и следовало ожидать, на бортах автомобиля я сразу разглядел таинственные знаки пантофельной почты, знакомой мне ещё по службе на грайвской погранзаставе. Я тут же велел шофёру стереть их дочиста, учинив ему выговор. Разве ты знаешь, что тут намалевано? Может, в Сольдау? Только и ждут, чтобы узнать свежие новости. Следующая остановка — в городке Прасныше, который возвестил о себе зловонья кожевинной фабрики, ощутимым издалека. Здесь временно разместился резерв второй армии, которая уже была на марше, буквально погибая в глубоких и зыбучих песках бездорожья. На выезде из города я увидел наспех раскинутый походный госпиталь. К большому шатру под флагом Красного креста тянулась длинная солдатская очередь. Что тут происходит, спросил я из автомобиля. Последний в очереди солдат охотно пояснил: "Так что в вашем высокоблагородие всем нам тиф от холеры прививают, а оспы, слава богу, уже переболели". Конечно, над тёмным человеком можно и потешаться. Но иногда стоит и пожалеть таких детей отечества, которые у себя дома знали одно лекарство верхний полуок в родимой баньке. Ехали дальше, но после того, как были стёрты знаки пантофильной почты, я испытывал сумбурно неприятное ощущение, будто уже нахожусь под негласным надзором. "Стой!" заорал я шофёру как бешеный. Автомобиль замер. Перед нами совсем близко за поворотом, прямо посреди шоссе, стройлся в железный порядок батальон немецкой инфanterии. Хищно торчали шишаки шлемов Фертграу, обтянутых серой парусиной, блестела новенькая амуниция, сверкали бляхи на поясах. Снеми бог. Тут шофёр захохотал. Фу, как вы меня напугали. А, да я и сам, братец, перепугался. Это ж пленные. Перед их делали, а теперь их дальше погонят, туда, где волков хорошо морозить. Только теперь я заметил наших конвоиров, по хозяйски гулявших вдоль строя пленных. Немецкие унтер-офицеры по праву заняли места во главе колонны. Сплошь обвешанные гирляндами толстых свиных сосисок, два фельдфебеля держали под локтями круглые головы жирного прусского сыра. «Трогай», — велел я шоферу. Автомобиль медленно катил вдоль строя военнопленных, которые вполне равнодушно смотрели на меня, а я пристально вглядывался в их лица. Хотелось верить, что я неплохой физиономист и, казалось, угадываю. Вот, наверное, баварец, тоскующий по кружке крепкого мюншенера. Вот долговязый пролетарий из рабочего вединга, а этот коротышка в очках сидел, может быть, в канцелярии, угождая начальству. Разные и в то же время поразительно одинаковые, какими их сделала серая униформа. А дисциплина сплатила всех в чеканном строю, даже здесь, под охрану русских конвоиров. Каius в этот момент я не хотел видеть в них заклятых врагов, а только людей, обычных людей, вырванных войной из привычного уклада жизни. И вдруг совсем неожиданно мне вспомнился тот безграмотный парень-солдат, стоящий в очереди на прививку. Врачи прививали ему тиф от холеры. А вот этим немцам, глядящим на меня, с молодости прививали страшную вакцину войны против мира. Я перестал смотреть на них и сказал шофёру: "Ты можешь ехать побыстрее. Теперь по существу дела". Не помню, кто мне это рассказывал, но история была широко известна в офицерских кругах русской армии. Случилось это в русско-японскую войну, когда Самсонов, лёгкий кавалерист, окончивший Академию Генштаба, командовал бригадой в Сибирской казачьей дивизии. Как раз было время жестоких боёв под Мукденом. Прямо из атаки, ещё не остывший от ярости боя, Александр Васильевич пришёл на Мукденский вокзал к отходу поезда, переполненного ранеными и удиравшими подальше от фронта. На перроне появился и Ренненкампф. Когда Павел Карлович садился в вагон, Самсонов, не боясь множества свидетелей, врезал Рененкамфу жестокую, оскорбительную пощечину. — Вот тебе на вечную память! Носи на здоровье! Рененкамф, ничего не ответив, скрылся в вагоне. Самсонов в бешенстве потрясал нагайкой вслед уходящему поезду: "Ферфлюхтер проклятый! Я повёл свою лаву в атаку, надеясь, что это гнедо поддержит меня с фланга, а он просидел весь бой в Гауляне и даже нос оттуда не высунул". Если об этом случае хорошо знали в армии, то наверняка о нём был достаточно извещён и военный министр Сухаблинов. а потому он хотя бы по нормам военной морали не должен был давать две соседние армии под начало Самсонова и Рененкамфа. Армии одного фронта должны взаимодействовать на едином направлении главного удара. Ладно уж, Шантеклёр... у которого в голове кипящая Катерина, но ведь об этой стародавней вражде генералов хорошо знал и немецкий полковник Макс Гоффман, который как раз в те времена состоял военным атташе при русской армии в Манчжурии. А теперь Макс Гоффман сидел в штабе 8-й армии, оборонявшей Восточную Пруссию. И тут можно задуматься, забыл эту драку Макс Гоффман или учитывает ее в своих умозаключениях. Скорее всего, он человек большого ума, учитывает, что Ренненкамф способен на прямое предательство, дабы отомстить Самсонову за ту оскорбительную пощёчину на пероне Мугденского вокзала. В моём настроении что-то изменилось. Среди русских генштабистов Гофман давно был на примете, ибо он мало напоминал тех шаблонных немецких генералов, которые любят неукоснительно следовать приказам. Прекрасно владевший русским языком, он презирал всех, и даже Шлиффена, и даже Мольтке, при которых состоял в германском штабе. Именно он, Макс Гофман, умерши выпить 2 л вина ещё до завтрака, никогда не терял головы и упорно работал над планами нападения на Россию. Человек он был резкий, нюжий ивчуй, себя ставил выше всех. Гофман презирал любое начальство, как своё, так и чужое. Наверное, и сейчас он сидит в своём штабе прусского Оренбурга, пожирая бесчисленное количество сосисок и смеётся над своим генералом Притвиццем, издевается над указаниями из Берлина. Ему попросту наплевать на меня, спешащего навстречу тем каннам, которые готовятся нашей армии. Шофёр завернул автомобиль в сторону просеки.